Глава 19. Замок на горе. Наши дни. Пока я была у своих, Диана тоже времени не теряла. Покрутив в пальцах новый фрагмент чар-карты, я направилась в восточное крыло замка. Отличие чар-карты от обычной, доступной для всех, в том, что при приближении к искомому, чар-карта оживает, становится объемной, движется, даже следы внезапных соседей проступают. Так что владеющего чар картой практически невозможно застать врасплох. Другое дело, что для обычного человека или даже чародея толку от той чар-карты сгулькин нос. Читать непрерывно меняющийся артефакт способен только тот, кто и сам с оборотом на «ты». Изначально Диана искала оборотня Двуликова. Об двух лисиц и щеек еще до моего появления Диана свои красивые зубки обломала. Не открывалась чар-карта Китсуны, капризничала приоткрывала завесу, а затем захлопывала вредно. Еще и пакостничала, водила кругами. Также перед тем, как прийти к дядюшке, Диана пыталась договориться с росомахами-кочевниками. Но те длинным сугримом не прельстились. К Меледи на службу тем более не спешили. Не знаю, что за дар у Дианы, Меледи, понятно, секретничает. Но чужой магический потенциал для нее считать, что для меня личину сменить. Чар-силу леди Ди, можно сказать, нутром чует и безошибочно угадывает, в чем заключается магический дар любого существа. Я подозреваю, что это как-то связано с теми самыми вратами, которые мы ищем, и обломками кристалла, которые в моих руках превращаются во фрагменты карты. Откуда эти кристаллы берет Диана, хозяйка мне, понятно, не докладывает. Проходя мимо кухни, я не удержалась от любопытства, сунула голову внутрь. Марыська стояла под бочей, сиделавито сиделовито помешивала что-то в большой кастрюле. Держалась она, в отличие от вчерашнего дня, если не королевишная, то уж барыней точно. Я даже решила, что перестаралась вчера с психотерапией. Надо привыкать к научным терминам, если я собираюсь учиться в академии. А я собираюсь, еще как собираюсь. «Марыська, Марыськ, ну-ка, подсоби мне с рыбьими головами!» — крикнула женщина в чипце с противоположного края стола. «Не видишь, разве занятая?» Томно проворковала Марыська и только что корону не поправила. «Нет, я явно переборщила вчера с работой по повышению самооценки девушки». «Ты чё, Марыська?» — возмутилась стрепуха. «Да я тебе...» «А что ты мне сделаешь?» — перешла в наступление девушка. «Меня на это место сам лорд определил, тебя?» «Ах ты нахалка!» «Успокойся, ветрянка!» Нехотя прогудела главная стрепуха. «И правда ведь, занята она. Встань-ка, на ее место. А ты, Марыська, живы беги на скотный двор. Скажи, чтоб барашка на ужин присмотрели, да пожирнее». Откинув жиденькую косу за спину, поистине королевским жестом, Марыська неторопливо прошествовала из кухни. А увидев меня, расплылась в улыбке. «Иен, как хорошо, что я тебя встретила!» Спесь девушки как рукой сняла. Она засеменила рядом, пытаясь заглянуть в глаза и одновременно заламывая руки. «Ты должна мне помочь». «Должна? Вот как?» «Обязана», Обязана. — тряхнула Марыська головой. «Это еще почему?» «Один раз ты меня спасла», — уверенно сказала девушка и в груди у меня ёкнуло Но как она что-то заподозрила. А что хуже, запомнила передачу силы. «А мне опять плохо было, сегодня утром». Я присмотрелась к девушке. Выглядела она и правда бледной. Я тут же потребовала рассказать, как так случилось. И Марыська поведала, как шла из старушки на кухню. И как снова появилось в груди это чувство холодного, безраздельного ужаса. И как сознание помутилось. Но потом все снова вернулось очень-очень быстро. «Утром, говоришь, было». Нахмурилась я, и Марыська закивала. «Как раз Зорька только-только задавалась». Признаки к не ходи, очень тревожные. Учитывая, что старушки наемных работников из окрестных вёсок находятся неподалеку от оранжереи, можно допустить, что ту самую пакость, название которой даже вслух мерзко произносить, что повадилось разгуливать по замку и пить людей, кто-то спугнул. Иначе Марыська отключилась бы надолго, как вчерашним утром. А так девушка отделалась легким испугом да краткосрочным обмороком. И этой, едва-едва проступившей бледностью, еле различимыми кругами под глазами, которые совсем мне не нравятся. «Прикроешь меня!» — продолжала наседать Марыська, делая при этом щенячьи глаза. «Я хочу, пока светила высоко к ведьме, сбегать, защиту от марта поставить!» «К ведьме? Что еще за ведьма в наших краях появилась?» Странно, что дядюшка ни слова о новой ведунье не сказал. «Стоп!» Слово, говорить которое вслух я не стала, все же было произнесено. «От Мары?» Встречала я, как Тамару доводилась. «Девчонка еще совсем. Мы с дядюшкой помогали покойнице окончательно хм, упокоиться. Впечатлений без озрения совести скажу. На всю оставшуюся жизнь». «А то от кого?» — выпучила глаза Марыська. «Кто еще будет русальником детей в лес сманивать? Да силы из людей тянуть». Дети домой вернулись целые и невредимые, напомнила я. И русальник не зацвел еще. Преждевременное цветение Русальева цветкам случается лишь когда новая Мара появляется. Тут марыська права. Появляется, как и полагается, злой, голодный, беспокойный, обиженный на весь свет. Чаще всего марами утопленницы делаются. Те, что смерть от чужой руки приняли. Вот и безобразничают после справедливости требуют еды. «А Ганета?» — тем временем всплеснула руками Марыська. «Что, и тут скажешь, ничего такого, да?» Я пожала плечами. «Кто такая это?» — ее Ганета. Понятия не имею. «Что скажешь?» — не слышала, как она кричала. Мы вышли во внутренний двор, и я дернула девушку за руку, скрываясь вместе с нею в зеленых пушистых зарослях. Мимо торопливо прошествовала Аня. К счастью, она старшая горничная не заметила. «Я слышала крики», — призналась я, хмуря лоб. «Сквозь сон, утром. Подумала, что мне снится». «А вот и не снилось тебе», — жарко прошептала Марыська. «Ганетка же только-только а -только семнадцать кругов разменяла. А орала, что поросяна на забое, когда в зеркале поместь себя старуху увидела». «Что?» «Ага», — состарилась гонетка за одну ночь. Еще вчера пела, танцевала». А от женихов отбоя не было. А сегодня кожа сморщинилась и повисла. Кости болят, и ходит еле-еле. Старуха, говорю, совсем. Я вспомнила утреннюю, заснувшую на дорожке служанку с такими знакомыми глазами. И внутри у меня все похолодело. Из белой стужьи и родом. Кто? Ганетка-то? Ага. ага. Из тужьей она. Где она? Тише, тише ты оголтелая! Мариська дернула меня обратно в кусты. «Нет, ее в замке». «Как нет?» «Так ведь и леди как узнала, что с девкой приключилась. В опочивальне заперлась и амулетами защитными обложилась, говорят». Я хмыкнула, вот оно что. Я как-то на весь этот ворох оберегов у леди Дим на кровати внимания не обратила. Подумала, может, хозяйка в очередной раз в шкатулках порядок наводит, а на самом деле сокровищами своими любуется». Больше всего на свете Диана любит свои магические артефакты. И то, что, узнав о внезапно постаревшей служанке, леди тут же обложилась амулетами, на Диану вообще похоже. Хозяйка страсть как боится утратить свою красоту и молодость. Если ей доложили о выпитой служанке, Диана могла им... «Леди отослала гонету из замка?» — хмуро спросила я. «А то еще как отослала!» — подтвердила Марыська. В камни мог, в здравницу. К лучшим травникам, да черлекарем. О как! Я вздохнула, и это на Диану похоже. Несмотря на склочный, подчас невыносимый совершенно характер, скупой леди Ди не назовешь. Особенно если повезет попасть ей в настроение. Так что прикроешь меня, пока я к ведьме сбегаю. Ответить я не успела. Пышные кустистые ветки, усыпанные крошечными лиловыми цветочками, вдруг разошлись в стороны. На нас укоризненно смотрела Ани. То есть это на Марыську она смотрела с презрительной укоризной, все таки кухня и кухонные работники — не ее печаль. Мне же взгляд старшей горничной не обещал ничего хорошего.